Дневник графа Полонского. 5 июля 1915 года. В Берне жара несусветная, душно и маятно. Но Оленьке, сдается мне, лучше. В клинике условия чудесные, врачи все сплошь профессора и светила, персонал вышкаленный, методы передовые. Я с детьми навещаю ее каждый день. Митенька даже начал ее узнавать тянуть ручки или питать что-то умилительное. И Оленька прям лицом светлеет, когда дети при ней. Лизенька с Настенькой научились играть в бадминтон. Теперь Оленьке забава наблюдать, как они порхают на лужайке, словно бабочки. Пробовала и сама, да быстро устала. Профессор сказал, что это астения, что нужно развивать мускульную силу. Теперь мы каждый вечер прогуливаемся по парку, когда с детьми, когда вдвоем — а когда с сеньором Антонио. Признаться, не чаял в скучной и чопорной Швейцарии повстречать такой яркий и необычный персонаж. Сеньор Антонио — известный скульптор, инженер и вообще человек алхимического склада. Разговоры ведет удивительные, порой даже еретические, но до чего ж убедительные. Третьего дня демонстрировал мне свою последнюю работу. Признаюсь, впечатление на меня она произвела неизгладимое. Бронзовый пегас, вздымающийся на дыбы как по мановению волшебной палочки, только нет никакой волшебной палочки, а есть хитрый подъемный механизм в постаменте и заводной ключ к нему. Завтра с разрешения сеньора Антонио покажу Пегаса детям. Настеньке с Лизой должно понравиться. Думаю, они пригласить ли мне этого кудесника в гости. Кинетические фигуры в нашем парке выглядели бы призабавно.